Градус внимания. Внимание, вздохнул главврач. Он покачал кудлатой головой, воздел бородавчатый палец, а шею затем втянул уже окончательно в самую свою бочкообразную клетку. Она исчезла, шея. бородка слилась с рыжеватой грудной порослью. Внимание, вздохнул он ещё глубже, как будто эта мысль, это открытие сию секунду пришло ему в голову. Но это было не так. Планёрка молчала. Откровение начальника звучало дважды в неделю, и всякий раз преподносилось как невидимая, но увесистая скряжаль. Люди хотят внимания, укоризненно молвил главврач. Вот у неё ничего не болело, а хотелось внимания. И вот вам отзыв. Доктор очень внимательный, но плохо нажал. Как раз где болело, там и не нажал. Я подал голос хирург, главный не стал его слушать. Мы маленькая частная клиника. К нам идут за тем, чего не находят нигде. За вниманием. Вы знаете, сколько мы тратим на рекламу, чтобы заполучить единственного клиента? Это вообще не рентабельно. И если уж он приходит, мы обязаны облизывать его, не выпускать. Я вот вообще 3 года не имею прибыли. Вы это осознаёте? Терапевт покосился в окно, где виднелся новенький Mercedes главного. Приходят старушки, продолжил главный. Им хочется поговорить. Спросите, что с них возьмёшь? У старушек есть дети. Старушка расскажет на лавочке. Сколько раз изо дня в день я объясняю вам эту простую истину. Разденьте, уложите, подвигайте ноги, клубните врозь шинокоть. Вот история вашей тёски, Нина Гаевна. Вот она пишет Рук не вымыла, тряпочку не подстелила, на вопросы отвечала непонятно. Пахло табаком. Это вообще что такое? От геморроя отмахнулась. Это я, Нина Гаевна, подала голос докторша средних лет, затянутая в синюю ленту вместо положенного медицинского кушака. Это ваша форма одежды? Что значит это вы? Не тёска, это я приняла саму себя. Провела через кассу осмотрела, назначила обследование и лечение, потом меня обзвонил Центр контроля качества, и я оставила отзыв. Главврач завалился в кресле, сцепил на пузе пальцы. Его короткие ножки в миниатюрных ботиночках непроизвольно дернулись. Зачем? Для взгляда со стороны, чтобы отследить ошибки. Я тоже не нажала, где больно, потому что уж очень больно. Лицо у главного сделалось фиолетовым. Вы издеваетесь? проворковал он. За это из вас вычтут. А собственно, почему? Вычтут, гаркнул он и вытер лоб платком. Но «Ну, ничего. Сегодня вас ожидает особый сюрприз. Это будет тренажёр. Мы заплатили технологам, и все вы сейчас пройдёте тренинг на роботе, который требует к себе повышенного внимания. Все ваши косяки будут безжалостно фиксироваться и караться рублём. Вы имеете в виду психологов, уточнил невролог. Тех, что сулили нам супертренинг с погружением, полную иммерсию с катарсисом на выходе? Их тоже кивнул главный, на его лицо вернулась обычная коварная и обманчивая благодушие. Они работают в тандеме, поскольку это мода и тренд. Это умный робот запрограммированный на ваши промахи. Он снял трубку. Введите. Дверь распахнулась, и дюжий грузчик вкатил в маленький конференц-зал огромный ящик. Сам он деликатно отступил в сторону, распушил усы и поправил в нагрудном кармане комбинезона гаечный ключ. Ящик был железный, на колёсах, с лампами и почему-то с пышной бородой. На груди, спине и в паху тоже росли мочального вида волосы. Вот и наш тренажёр, потёр руки главврач. Сейчас вы, коллеги, проведёте приём и осмотр, а мы послушаем и поглядим. Нина Гаевна, вам и карты в руки за инициативу. Начинайте. Врачиха покорно взяла блокнот. Ваше имя, фамилия, отчество. Сначала представьтесь, проскрежетал ящик. Главный удовлетворённо сделал пометку. И возьмите у меня информированное согласие на ваш приём, продолжил робот. О, простите, распишитесь вот здесь. Это что? покосился тот. Бумага о том, что вы в курсе и не возражаете. Аппарат простёр суставчатую руку и неохотно нацарапал: "Я, робот. Итак, на что вы жалуетесь?" На что я жалуюсь? издевательски рассмеялся прибор. Да на всё. Гардероб не работает, полы мокрые, очередь в 8 рыл. Главврач зловеще взглянул на старшую сестру. Та побледнела. Мы учтём все ваши пожелания и вышлем электронный ответ, быстро пообещал главный. Давайте к сути, что вас беспокоит? А сесть можно? Конечно, присаживайтесь. Хирург схватил стул и подскочил к аппарату. В тюрьме сидели, мигнул лампой тот. То есть как? Так в тюрьме выражаются, а нормальные люди предлагают садиться. Садитесь, хором взмолились все. Автомат неуклюже взгромоздился на кушетку. Вот история моей болезни. Он предъявил папку толщиной в бицепс культуриста. Между прочим, вы мне не подстелили клеёнку, у меня недержание. Клеёнку, скомандовал главный И та явилась и была подсунута под робота. "Уважаемый", елеиным голосом пропела докторша. "Боюсь, нам не хватит времени ознакомиться со всеми вашими документами. Доложите, пожалуйста, главное". "Главное вши", буркнул ящик. "М-м, простите. Вы плохо слышите? Вши, а не повсюду, в бороде, подмышками, в мудях". Я слышала о вашей клинике только хорошие возгласы. Я имею в виду громкие, и требую немедленно избавить меня от вшей. Главврач заёрзал в кресле и повернулся к дерматологу. Каю Маганесович, и история по вашей части. Он сам чесался, немедленно заявил робот. Пусть наденет три пары перчаток. Ещё у меня болит вот тут, сзади. «Этим сейчас же займется наш хирург. Олег Борисович, начинайте осматривать пациента, а вы, Каю Маганесович, обработайте руки и принесите дезинфицирующий раствор». «В кладовке на средней полке», — подсказала старшая сестра. «А где цветы на окнах?» — огляделся робот и замигал лампочками. «Где санитарные плакаты?» «Олег Борисович, умоляю вас!» Хирург уже подкрался к роботу сбоку. Где болит? осторожно осведомился он. Вы врач, вам и виднее, оглянулся тренажёр. Тот осторожно ткнул его пальцем в металлическое плечо. Не здесь, ниже. М-м, тогда здесь? Ниже, вам говорю, вы не внимательно меня смотрите. Где градус обещанного внимания? Невролог, помогите ему, приказал главный. Пусть он встанет тогда, пожал плечами тот. Встаньте, пожалуйста. Робот не хотя сполз с койки. Только гоняете друг к другу, проворчал он. Здесь больно? Здесь? Здесь? За тераторией или невролог и хирург? Нет, не здесь. Да, правду я слышал, где больно, там-то и не нажимают. Вот, поднял палец главврач. О том и речь. Никакого внимания. Так, побалакать о том осём и вроде бы всё замечательно на уровне А когда дело до свидания. И вроде бы всё цивильно, а пациента нам впредь не видать. Дайте я сам. Он выпрыгнул из кресла. Не геморрой ли у вас? А геморрой был у меня, робко напомнила Нина Гаиевна. Дойдём и до вас, какая разница? Больного смотрим с ног до головы. Вошёл Каюма Ганесович с бутылью ядовитой жидкости. Повремените, отмахнулся главный. Он оценивающе обошел вокруг робота, остановился сзади, примерился. «Видите эти точки на месте лопаток? И третью, на месте геморроя? Смотрите и учитесь. Двумя руками я берусь так, а коленом сюда, и раз!» Под мощными руками панель отлетела и прямо в объятие главного с истошным воем свалился из ящика начальника АХЧ. Он был весь красный и раздет до белья. В тот же миг на него обрушился душ из ядовитой бутыли. "Это что?" отскочил главный. "Это как понимать? Уговор был другой!" прокричал начальник в вой от боли. "Уговор был навешать этим горе-врачам. Не лейтесь сюда, здесь провода". Но уже заискрило. Начальник АХЧ забился в корчах и вытаращил глаза. "Сэкономили на школе мастерства", змеиным тоном подытожил заместитель по маркетингу. "А я ведь предупреждал". Там в этой школе уж вши так вши, там киберги так киберги. Не дожидаясь ответа, он пошёл писать по собственному желанию.